Это... это... Первое нечто ненормальное заметила Нори со своим ночным зрением. Секунды позже это явление увидела и Асуна. Вражеский отряд к тому моменту был всего в 20 метрах от них, а за их спинами по слегка искривленной стене коридора бежало нечто. Нет, скорее некто. Оно мчалось настолько быстро, что видна была лишь черная тень. Бег по стене могут применять все легкие феи, то есть сильфы, ундины, кайтши, импы и сприганы. Как правило, предельной дистанцией является метров 10, но эта тень пронеслась не меньше 30. Столь трудное действие можно осуществить, лишь обладая невероятной скоростью бега. Едва Асуна это осознала, да нет, едва она увидела эту расплывчатую тень, Как тут же поняла, кто это. Силуэт мчался по стене стремительно. Обогнув подкрепление противника, он, наконец, опустился на землю. От торможения подошвами сапог о пол коридора во все стороны полетели искры. Остановился он спиной к партии Асуны, точно посередине между ними и новоприбывшей группой игроков. Этот человек был облачен в обтягивающие кожаные штаны и черное длиннополое пальто. Кроме того, он щеголял взъерошенными черными волосами и крупным одноручным мечом за спиной. На черных кожаных ножнах виднелась эмблема «Снежно-белая виверна». Эмблема эта принадлежала оружейному магазину «Лизбет», открытому в Игдрасиль-Сити. Меч был из редкого металла, добытого в Ютунхейме. Шедевр, выкованный близкой подругой Асуны. Правая рука черного мечника проворно вытянула из-за спины бледно-голубой меч, и клинок с лязгом воткнулся остреем в пол. Три десятка игроков-ветеранов застыли, обаудев от такого эффектного появления. Потом незваный гость произнес слова, эхом повторившие то, что гном сказал Асуне раньше. «Извините, но проход закрыт». Голос прозвучал чисто, в нем не было ни намека на вызов. Но однако и 30 только что появившихся игроков, и 20 позади Асуны, и спящие рыцари, все лишились дара речи. Первым на это нахальное заявление отозвался тощий Саламандр, стоявший впереди новоприбывшего отряда. Покачав темно-рыжими волосами, он скептически взглянул на Спригана и произнес. «Э, э, Черныш, даже ты не сможешь нас всех тут остановить, тебе не кажется?» Мечник, получивший уйму кличек из-за своего пристрастия к черным одеяниям, пожал плечами и ответил. «Правда? А может, все-таки попробуем?» От столь толстокожего отношения к происходящему, Саламандр, который был, похоже, лидером всего Альянса, криво ухмыльнулся и поднял правую руку. «И то верно. Давай попробуем. Маги, поджарьте его!» Произнеся эти слова, Саламандр щелкнул пальцами, и маги в тылу группы принялись быстро выпивать заклинания. Уже по звучанию их голосов можно было судить, что все они отлично подготовлены. Асуна хотела наложить заклинание лечения, но 20 противников, надвигающихся сзади, не дали бы ей этого сделать. Только что явившийся сюда Сприган склонил голову чуть вбок. Множество раз с самого их знакомства, пусть даже аватары Черного Мечника менялись, Асуна видела эту его уверенную улыбку левым уголком рта. Но в следующее мгновение черная тень вместе с улыбкой оказалась закрыта блеском заклинаний, вырвавшихся из-за стены игроков. Черный мечник Кирита при виде семи нацеленных в него высокоуровневых заклинаний не стал реагировать вообще никак. Да и поздно уже было реагировать. Все эти заклинания были самонаводящиеся одноцелевые, и от них просто невозможно было уклониться в коридоре шириной всего 5 метров, где к тому же нельзя летать. Кирита поднял меч и положил на правое плечо, и тут же клинок засиял темно-багровым светом. Навык мечника... В следующее мгновение узкий коридор заполнился разнообразнейшими световыми эффектами, взрывами и более чем полусотней обалделых лиц. Кирита применил семиударное комбо «Смертные грехи», которое приняло на себя все атакующие заклинания. Точнее сказать, разрубило их. Ни нифига себе... Даже Юки по прозвищу «Абсолютный меч» могла лишь пробормотать неверующим тоном эти слова. Асуна вполне понимала ее чувства, но если бы она сама была потрясена столь пафосными, безрассудными и радикальными поступками, она не могла бы считаться другом этого vr игрока по имени Кирита. Это был собственный, внесистемный навык Кирита – разрушитель магии. В старом Айнкраде особенностью стиля Кирита – было использование навыков мечника для атаки не противников, а слабых мест их оружия. Внесистемный навык, разрушитель оружия. Даже та потрясающая техника требовала сверхчеловеческой реакции и чрезвычайно точного прицеливания. А здесь, в Алла, рассеивать заклинания еще труднее. Поскольку атакующие заклинания сами по себе не являются твердыми физическими телами, а скорее смахивают на скопление световых эффектов, по ним можно попасть только если ударить в самый центр заклинания. Более того, центр заклинания надо ударить не обычной атакой, а навыком мечника, который бьет на высокой скорости. Дело в том, что нормальное оружие — физический объект, и его удары не могут нейтрализовать магию. Навыки мечника же часто наносят стихийный урон. Землей, водой, огнем, ветром, светом или тьмой — Однако это чистое безумие. Пытаться поймать центр заклинания взмахом меча, которым ты даже управлять не можешь, поскольку им управляет система, практически невыполнима. По правде сказать, Лифа, Кляйн и сама Асуна пытались как-то освоить этот разрушитель магии вместе с Кирита, но вынуждены были сдаться через три дня. Даже сам Кирита заметил, что ему помогал опыт разрубания пуль мечом, который он приобрел, когда перешел в другую игру Гангео Онлайн. Когда Кирита, не моргнувши глазом, заявил, что даже самое быстрое заклинание все равно не быстрее пули, даже Асуна, считавшая, что ее ничто уже не может удивить, остолбенела. Так что, скорее всего, да нет, наверняка, Кирита — единственный человек во всем Альфхейме, способный применять разрушитель магии. И этот прием он отрабатывал втайне от всех, никогда не применяя в дуэлях и во время групповой охоты. Вероятно, крупная гильдия только что увидела его вообще впервые. «Какого?» Пробормотал длинноволосый Саламандр. Из-за его спины послышались возгласы типа «Он разрубил магию!» «Это же не совпадение, да?» «А ведь я говорил!» Всякие в общем. Однако противником была гильдия, специализирующаяся на боссах. Они быстро пришли в себя. По приказу своего командира, воины передней линии приготовили оружие. Рейнджеры достали копья и луки. Задняя линия вновь принялась выпивать заклинания. Похоже на этот раз, они готовили не самонаводящиеся одноцелевые заклинания, а самонаводящиеся многоцелевые и площадные. Кирита вновь развернулся, кивнул Асуне и показал на левой руке три пальца. Разумеется, это вовсе не был знак победы, обещание переломить ситуацию. Кирита давал понять, что удержит противника в течение трех минут. Конечно же, Кирита не думал, что способен в одиночку победить 30 человек. Лишь в этот момент Асуна поняла, наконец, зачем Кирита сюда пришел. Как только он услышал, что Асуна собирается помочь спящим рыцарям пройти этот уровень, он сразу понял, что большие гильдии будут им мешать. Скорее всего... Кирита укрывался возле входа в донжон и следил за передвижениями альянса гильдий. Как только он понял, что Асуне и ее товарищам не справятся с таким числом игроков, он поспешил следом, чтобы пожертвовать собой, дать им время — 3 минуты 180 секунд. Дома или в лесу они пролетели бы мгновение ока, но в бою с другими игроками... Это очень долго Асуна не сомневалась в способностях Кирита Но сможет ли он продержаться 3 минуты Против стольких противников Может разумно было бы отправить на помощь Кирита Кого-то из них семерых Так Асуна раздумывала в нерешительности Но тут два события прервали ее размышления Во-первых Кирита отправил левую руку за спину и ухватил только что материализовавшуюся рукоять второго меча. С чистым металлическим звуком вытащил его из ножен. Роскошный на вид золотистый меч. Его не создала рука кузнеца. Это был легендарный меч, запечатанный в подземном мире Йотунхейме. Святой меч Экскалибур. Чтобы его заполучить, Кирита и компания погрузились на спину друга Лифы, летающего монстра класса Злой Бог по имени Тонки, и бросили вызов охранявшему этот меч боссу. В сражении с боссом они тогда были близки к полному поражению, но все же победили. Однако сейчас спина Кирита, вернувшегося к своему двухклинковому стилю, выглядела такой надежной, что Асуна почувствовала, вся та тяжелая работа была не зря. От золотого меча исходила такая внушительная аура, что прибывшие на подкрепление игроки медленно попятились, и словно пользуясь этим кратковременным колебанием, некто из-за их спин внезапно заорал. «Аааа, я тоже здесь, хоть меня и не видно!» Этот грубоватый, хриплый голос, вне всяких сомнений, принадлежал специалисту по катанию Кляйну. Асуна не удержалась от того, чтобы встать на цыпочки, и с трудом разглядела рыжую голову в налобной повязке. Похоже, проверить данжон решил не только Кирита. Но почему он пришел не сразу? «Ты опоздал! Чем, черт побери, ты там занимался?» Крикнул стоящий по одну сторону стены игроков Кирита, и с другой стороны Кляйн прокричал в ответ. Упрости, ну, я заблудился!» Асуна едва не упала, но смогла сохранить равновесие. Внезапно она увидела крошечную фигурку, машущую ей с плеча Кирита. Это была пикси-проводник Юи, Икс Кирита-дочка. Ее милая улыбка послала теплый лучик в сердце Асуны. «Спасибо тебе, юи Спасибо, Кляйн. Кирита-кун. Я тебя так люблю!» Мысленно произнеся эти слова, Асуна прошептала Юки на ухо. «Мы можем на них положиться. Все будет нормально». «Сосредоточимся на том, чтобы прорваться сквозь ту двадцатку и войти в комнату босса». Юки мигнула несколько раз, потом твердым голосом ответила «Ясно, хорошо». Она развернулась, встала в позу для активации навыка мечника и подняла меч над головой. Дзюн и Сиуны справа от нее и Тэч, и Нори, и Тарукен слева заметили фиолетовый световой эффект и тоже заняли боевые стойки».